Культура народов Прибалтики. В первой четверти XIX века в уездных городах Эстонии открываются начальные школы – волостные, уездные и переходские преподавание в которых велось на немецком, преимущественно и русском языках. В Дербте утверждается первая гимназия. В 1902 году был основан Дербтский университет – крупнейший научный центр Прибалтики – При нем оборудована астрономическая обсерватория и создан ботанический сад. Развитие эстонской науки опиралось на богатые научные традиции Прибалтики. Здесь издавна развивались философия, история, многие естественные дисциплины. Мировое признание получили научные астрономические исследования директора Дербцкой обсерватории В. Яструве. Большую научную работу проводило научное эстонское общество, организованное в 1838 году. Зачинателем художественной литературы Эстонии стал демократ-просветитель, фолклорист Ф. Р. Фельман 1798-1850 годы. Он начал собирать материал для знаменитого национального эпоса эстонского народа «Калевипоэк» Страница 517. Работу по собиранию материала для Калеви Поэга продолжил и закончил эстонский писатель и просветитель Ф. Р. Крейцвальд, 1803-1882 годы, который осуществил его издание, ставшее достоянием мировой литературы. Определяющей чертой развития эстонской культуры второй половины XIX – начала XX века было усиление национально-освободительных и социальных мотивов. Представители передовой эстонской интеллигенции боролись за демократизацию страны, уничтожение остатков феодализма. Значительно увеличивается сеть учебных заведений, растет число начальных школ, Открываются средние учебные заведения, реальные училища, мужские гимназии. Кадры учителей готовили семинарии. Преподавание на родном языке велось только в начальных школах и низших специальных профессиональных училищах, в средней школе на немецком и русском языках. Лишь в начале XX века обучение стало проводиться на эстонском языке. На эстонском языке издаются газеты и журналы. Дальнейшее развитие получили естественные науки. Крупные исследования были проведены в математике, физике, химии, медицине. Важнейшим научным центром, где работали видные ученые России и Эстонии, оставался Дербцкий университет, в котором в начале XX века обучалось более полутора тысяч студентов. Растет количество названий периодической печати – Радикальные и демократические слои эстонской интеллигенции объединялись вокруг газеты «Сакала». В начале XX века появляются издания пролетарской печати, издаются подпольные листки, прокламации, большевистские газеты, журналы, альманахи, революционные сочинения, произведения Карла Маркса. С 1912 по 1914 год в Нарве печаталась ведущая большевистская газета Эстонии «Киир. Искра». Главой демократического направления стал К. Р. Екапсон, 1841-82 годы, просветитель, демократ, публицист и литератор. Демократические и патриотические настроения передовой эстонской интеллигенции выразила в своем творчестве поэтесса л Койдула, автор первых эстонских драматических произведений. Романы и повести большого социального содержания, в которых разрабатывались проблемы, связанные с жизнью крестьянства, создал писатель Э. Вильде. Его произведения положили начало критическому реализму в эстонской литературе. В Литве в начале XIX века существовали начальные школы при костелах и монастырях, общеобразовательные и несколько средних специальных школ, в том числе духовных. Обучение велось на литовском и польском языках. Большую роль в распространении просвещения и научных знаний сыграл Виленский университет, крупнейший научный центр России. При университете действовали одна из лучших астрономических обсерваторий того времени, первый в России зоологический музей, один из крупнейших в Европе ботанический сад, несколько медицинских и агрономических институтов, богатая библиотека. В литературе и искусстве проявлялись антикрепостнические настроения. Многие поэтические произведения, например, стихи о Страсдаса 1760-1833 годы стали популярными народными песнями. Рост национального самосознания вызвал интерес к изучению литовского фольклора. В 1825 году был издан первый сборник литовских народных песен. В Вильно действовал оперный театр, на сцене которого ставились балетные и оперные спектакли западноевропейских композиторов. В начале века возник первый публичный театр в Вильно, где выступали профессиональные драматические труппы. Благодаря усилиям литовской интеллигенции в 1907 году было открыто Литовское научное общество. На базе закрытого виленского университета были созданы Духовная и Медико-хирургическая академия, Ветеринарный институт, Астрономическая обсерватория, Ботанический сад. Страница 518. Запрещенная в 1864 году периодическая печать возродилась только в конце века. Сочинения литовских писателей и поэтов нелегально печатались в Восточной Пруссии. Газеты «Колокол» и «Литовский крестьянин» демократического направления защищали интересы народа, выступали за национальную независимость и свободу. Крупным представителем демократической печати был публицист и критик, поэт и сатирик Винцес Кудирко. В конце XIX века на смену романтизму и сентиментализму в литовской литературе приходит критический реализм. Крупнейшим представителем его была Юлия Жемайте изображавших жизнь литовского крестьянства. Красота родного края воспета в стихах популярного поэта конца XIX века Майрониса и Мачулиса. Одним из первых писателей в литовской литературе, раскрывших в своих произведениях жизнь рабочего класса, был и Белюнос 1879-1907 годы. Декадинским тенденциям в литовской литературе, особенно проявившимся в годы реакции 1907-1909 годов, противостояла новая пролетарская литература в лице талантливого поэта Юлиуса Енуниса 1896-1917 годы. Во второй половине XIX века создаются оперная симфоническая музыка, популярным становится хоровое пение. Многочисленные хоровые коллективы возникают не только в сельских и городских районах Литвы, но и за ее пределами – при литовских культурных обществах Петербурга, Одессы, Риги, Варшавы и других. Первая национальная литовская опера, написанная М. Петраускасом, была поставлена в 1906 году. Создаются первые национальные симфонические, фортепианные и другие произведения – Основателями классической литовской музыки были С.С. Шимкус, Ю. Груодис. Литовское изобразительное искусство развивалось, взаимодействуя с художественной культурой России. В духе реализма были написаны многие полотна литовских художников, выставлявшиеся на национальных выставках в 1907-1914 годах. Выдающимся литовским музыкантом и художником был м М.К. Чурлёнис 1875-1911 годы, в творчестве которого сочетались символика и поэтика народного фольклора. В Латвии начало XIX века открываются приходские и волосные начальные школы. Расло число школ в городах для немецкого населения и зажиточных латышей – Кадры учителей готовили две семинарии, где преподавание велось на немецком языке. Успешно развивалась наука. С конца XVIII века в метаве и Лгаве действовала Академия Петрина. Исследования проводились в области физики и химии. Началось геологическое и минералогическое изучение природных богатств Латвии. В 1803 году было основано первое в России рижское химико-фармацевтическое общество. Одновременно стал выходить первый фармацевтический журнал. Самостоятельной национальной литературы еще не было. Издателями-немцами печатались книги духовного и светского содержания. Начало национальной письменной поэзии связано с творчеством Ю Алунаса. Во второй половине века дальнейшее развитие получили просвещение и образование, общественные и естественные науки, художественная культура Латвии. В 60-е 80-е годы здесь было открыто большое количество школ, в том числе русские, мужская и женская гимназии, учительские семинарии. Обучение в школах проводилось на латышском, немецком и русском языках. Центром научно-технической мысли является Рижский политехникум, где разрабатывались фундаментальные научные проблемы физики, химии и других наук, закладывались основы латышской буржуазной историографии, передавая общественные мысли Латвии формировалась под воздействием русских революционных демократов. Страница 519. В середине XIX века зарождается национальная латышская литература. Лучшие произведения пронизаны демократическими и освободительными идеями, носят антикрепостнический характер. Большой вклад в развитие реализма внесли А. Пумпур и братья Матис и Рейнис Каудзит. В это же время были написаны и первые латышские драматические произведения. На рубеже XIX – начала XX века под влиянием идей социализма и рабочего движения в Латвии зарождаются пролетарская литература и марксистская литературная критика. Замечательным пролетарским поэтом латышского народа, воспевшим его революционную борьбу, был Янис Райнис, 1865-1929 годы. Крупнейшими представителями пролетарской литературы, развивавшими критический реализм в латышской прозе и драматургии, были А. Упит, 1877-1970 годы, отразивший в своих произведениях существенные черты жизни буржуазной Латвии начала века и Я. Браун. Лучшие работы художников и скульпторов национальной латышской школы 60-х-90-х годов Ка Ю, Федор и другие отличали демократическая направленность, защита угнетенного народа, близость к передвижничеству. В середине века развивается латышская профессиональная музыка, особенно хоровая, национальный театр. С 80-х годов на театральных сценах ставятся оперы, музыкально-драматические спектакли, В 1913 году был основан Национальный театр «Латышская опера».